Глава 17. О том, что истинный друг может ради дружбы даже жениться. Оставшись один, Обри ещё более задумался. Правду сказать, после разговора с уголовным судьёй было о чём подумать. Однако, если бы кто-нибудь мог заглянуть в душу студента, то убедился бы, что положение Коломбы и Асканио, зависившее совершенно от письма, бывшего в его руках, занимало в мыслях Жака Обри первое место. Не думая о себе, он думал прежде о них, собираясь после поразмыслить о собственном своём несчастье. Он размышлял уже четверть часа, как вдруг дверь опять отворилась, и на пороге показался тюремщик. Ведь вы требовали оббата, спросил он. Да я, чёрт знает, беспрестанно беспокоят, продолжал тюремщик. Не могут дать бедному человеку покоя на 5 минут. Входите, святой отец. прибавил он, подвигаясь и давая место аббату. И постарайтесь управиться поскорее. Потом он запер дверь и оставил арестанта наедине с аббатом. Вы спрашивали меня, сын мой, спросил аббат. Да, отец мой. Вы хотите покаяться? Нет, ещё. Хочу только переговорить с вами о грехе, который у меня на душе. Говорите, сын мой, сказал аббат, садясь на скамейку. И если я могу, именно я хотел просить у вас совета с этой целью и пригласил вас сюда. Я вас слушаю. "Ох", сказал Жакобри. "Я большой грешник". Хорошо, по крайней мере, что вы сами в этом сознаётесь. Но это ещё не всё. Не только я сам большой грешник, как уже сказал вам, но и других вовлекал в грехи. Но можно ли поправить дело? Кажется, можно. По крайней мере, я так думаю. Я увлёк вместе с собой в глыховную пропасть молодую невинную девушку. И хотите поправить дело? Хочу. На это есть одно средство? Очень хорошо знаю. И поэтому-то я так долго не решался. Если бы было два средства, я выбрал бы второе. Так вы хотите жениться на ней? Позвольте, я не намерен лгать. Я не хочу, а решаюсь жениться. Лучше было бы, если бы вы действовали бескорыстнее. А когда же можно обвенчаться? спросил Жакобри. Свадьба предстоит необычная, и потому, думаю, позвольят обойтись без оглашений. Можно обвенчаться послезавтра. Пожалуй, послезавтра, сказал студент со вздохом. Но она? Что такое? Согласится ли она? На что? Венчаться с вами? Разумеется, согласиться, да ещё с благодарностью. Ей не всякий день приходится слышать такие предложения. Так не будет препятствий? Никаких. Ваши родственники все отсутствуют, а её неизвестны. Как её зовут? Жермеза Перетта Попину. Поручаете ли мне объявить ей эту новость? Если вам угодно потрудиться, я буду благодарен вам как нельзя более. Так сегодня же она всё узнает. Послушайте, святой отец, послушайте. Не можете ли вы передать ей письмо? Нет, сын мой. Мы, служащие при тюрьмах, даём клятву, что не будем передавать ничего от арестантов их знакомым, разве только после их наказания. После вашей смерти я сделаю всё, что вам может быть приятно. Покорно благодарю, тогда будет поздно. Так и быть, надо обножениться. прошептал Жак Обри. В самом деле, не без упорной борьбы с самим собой, Жак Обри решил жениться. Он не напрасно говорил Жервезе, что наследовал от отца своего ненависть к брачной жизни, и только дружеские чувства к Асканию, мысль, что он погубил своего друга, привели его к решимости пожертвовать собой. Подействовали на него также примеры самопожертвования, которые он мог вспомнить из древней истории. Но скажет, может быть, читатель, что общего между свадьбой Жервеза с Обри и счастьем Оскарио с Коломбой, и каким образом Жак, обвенчавшись со своей приятельницей, спасал своего друга. На это я мог бы сказать читателю, что у него недостаёт догадливости. Правда, читатель со своей стороны может возразить, что не его дело быть догадливым. Но пусть же читатель прочтёт эту главу до конца, он мог бы вовсе пропустить её, не читая, если бы был подогадливее. Когда бат ушёл, Жак, видя невозможность отказаться от своего предприятия, несколько успокоился. Принятые решения, как бы ни были они страшны, всегда приносят спокойствие. Ум, уставший в борьбе, отдыхает, сердце, истомившееся в битве, засыпает. Жак Обри отдыхал до той минуты, когда послышался шум в комнате Асканио. Он подумал, что шум происходил от того, что тюремщик принёс его другу завтрак. Стало быть, после ухода тюремщика оба друга могут пользоваться спокойствием в продолжении нескольких часов. Поэтому он подождал ещё несколько минут, убедился, что шум совершенно стих, спустился в подземную галерею, пролез через неё по обокновению и головой приподнял рогожку. В комнате Асканио Было совершенно темно. Обри позвал его вполголоса, но не получил ответа. В комнате никого не было. Первым чувством Жака Обри была радость, Асканио свободен, а если он на свободе, то уже не нуждается в помощи друга. Но тут же он вспомнил приказание, которое слышал вчера: перевести Асканио в камеру поудобнее и получше. Вероятно, не замедлили исполнить желание герцогини де Танп. Шум, слышанный студентом, происходил от перемещения Аскания в другую камеру. Надежда обри была блистательна, как молния, но и прошла так же скоро, как исчезает молния. Он опустил рогошку и приполз обратно к себе. Все утешения отняты у него, даже утешение видеть друга, ради которого он жертвовал собой. Ему оставалось для развлечения одно средство думать. Но он уже думал так много. И его размышления привели его к такому печальному результату, что он предпочёл сон. Он бросился на постель, и так как не спал очень давно, тот тотчас заснул крепким сном, хотя был чрезвычайно расстроен. Он видел во сне, что его осудили на смерть и повесили, но палач дурно исполнил своё дело, недостаточно намылил верёвку, и потому Жак Обри не задохнулся, однако его всё-таки похоронили. Во сне Жак Обри начинал кусать себе локти, как это всегда делается, когда письмоводитель уголовного судьи, непременно хотевший получить обрывок верёвки, пришёл за ней, открыл гроб и возвратил Жаку Обри жизнь и свободу. Увы, это был только сон. Когда студент проснулся, жизнь его находилась в крайней опасности, а свобода потеряна, кажется, навсегда. Вечер, ночь. И весь день прошли, а Жак никого не видел, кроме своего тюремщика. Он попробовал обратиться к нему с вопросами, но тот не отвечал ни слова. Посреди ночи, когда Жак Убри уже спал, дверь заскрипела на петлях. Он тотчас проснулся. Как бы крепко ни спали арестанты, они всегда просыпаются, когда отворяют их дверь. Студент приподнялся на постели. "Вставайте и одевайтесь", сказал грубый голос тюремщика. За ним при свете его факела блистали алебарды двух солдат. Приказание одеваться было вовсе бесполезно. На постели у Жака Обри не было ни просто ни одеяла, и потому он ложился спать совсем одетый. Куда хотите меня вести? спросил Жак Обри, ещё не совсем проснувшись. Вы очень любопытны, отвечал тюремщик. Однако я хотел бы знать, продолжал студент. Ну хорошо, без рассуждений, ступайте ко мной. Бесполезно было бы сопротивляться, арестант пошёл за ним. Тюремщик шёл впереди, а за ним Жак Обри, а сзади него шли два солдата. Жак Обри озирался с беспокойством, которого не старался даже скрывать. Он боялся, что его казнят прямо сейчас, ночью. Одно успокаивало его: он не видел ни оббата, ни палача. Минут через 10 Жака ввели в тот самый зал, где он уже побывал, когда попал в Шатле. Но отсюда повели его не на крыльцо, куда он уже надеялся попасть, так несчастье легко утешает себя надеждой, а в коридор. Тюремщик сам отворил дверь в углу, и коридором они прошли на двор. Когда они вышли на двор, и Жакобри почувствовал свежий воздух и увидел небо, первым делом его было вздохнуть глубоко. Он пользовался случаем, не зная, когда повторится такое счастье. Потом он увидел на другой стороне двора остроконечные окна старинной церкви и догадался, в чём дело. Обязанность говорить правду заставляет нас признаться, что он едва не упал в обмарок. Но воспоминание об Аскании и Колумбе привело его в чувство. Величие доброго дела, на которое он шёл, поддержало его. Он отправился к церкви довольно твёрдым шагом. Всё объяснилось, когда он подошёл к дверям. Аббат ждал у алтаря. Тут же стояла и женщина, то была Жарвеза. В центре церкви его остановил комендант Шатле и сказал: Вы просили, чтобы вам позволено было перед смертью возвратить честь девушке, у которой вы её похитили. Просьба ваша справедлива, на неё изъявлено согласие. В глазах студента потемнело, но он взял в руки письмо герцогини де Танмп, это ободрило его. Ох, бедный мой Жак, закричала Жервеза, бросившись к нему в объятия. О, кто мог думать, что мои желания исполнятся в такой страшный час? Что делать, милая моя Жервеза, отвечал студент, прижимая Жервезу к груди своей. Господь Бог знает, кого наказать, кого наградить, покоримся премудрой воле его. Потом, передавая ей в руки письмо герцогини де Танп, прибавил тихо: от дечи линии, но непременно ему самому. Хм, пробормотал комендант, подходя к жениху и невесте. Что такое? Ничего. Я говорю Жервею, что люблю её. Ну, она, вероятно, не успеет убедиться в обратном. И потому ваши уверения вовсе бесполезны. Ступайте к алтарю и венчайтесь скорее. Убри и Жервем молча подошли к Каббату, который ждал их. Подойдя к нему, оба стали на колени. Служба началась. Жак очень хотел сказать несколько слов Жервези. Жервези очень хотел выразить Жаку всю свою благодарность, но два солдата, стоявшие возле них, стерегли каждое их движение, подслушивали каждое их слово. Они были очень счастливы, что комендант, вероятно, в минуту сострадания, дозволил им поцеловаться и таким образом доставил Жаку Убри возможность передать Жервези письмо. И если бы Жак пропустил эту благоприятную минуту, то его самопожертвование не принесло бы никакой пользы, потому что за ним следило много глаз. Вероятно, аббат удали особенное наставление, потому что он произнёс самую коротенькую проповедь. Или, может быть, он подумал, что бесполезно учить супружеским и родительским обязанностям человека, который будет повешен через 2 или 3 дня. По окончании речи и свадебной церемонии Обри и Жервеза надеялись, что им позволят хоть на минуту остаться наедине, но этого не случилось. Солдаты разлучили их, несмотря на слёзы Жервеза, которые вся казалось превратилось в воду. Однако они успели обменяться взглядами. Взгляд Жака Обри значил: "Не забудь поручение". Взгляд Жервеза отвечал ему: "Будь спокоен, всё исполню сегодня ночью или не позднее завтрашнего утра". Потом их повели в разные стороны. Жервезу чрезвычайно ласково выпроводили на улицу, Жака учтиво отвели в камеру. Входя в свою темницу, студент вздохнул так тяжело, как никогда не вздыхал. Он был женат. Таким-то образом Жак Обри, новый курцый, во имя дружбы бросился в бездну гимены.